Глава 52. Хьюго Мензис вставил ключ в дверь служебного лифта и поднялся со второго на пятый этаж. Выйдя из подъемника, задумчиво пошел по длинному блестящему коридору. С обеих его сторон помещались кабинеты кураторов. Двери старые, дубовые, со вставками матового стекла на каждой имя куратора в рамке из золотых листьев. Мензис улыбнулся. Даже недавно назначенные сотрудники испытывали ностальгию по старым временам и традициям. Он остановился перед собственным кабинетом, открыл дверь и вошел в комнату. Ему нужно было забрать парусиновую сумку, которая повсюду его сопровождала. Закрыв дверь на замок, он направился к дальнему концу коридора, к двери, не имевшей таблички. Отпер ее, подошел к винтовой лестнице, спустился на два этажа и вышел в темный пустынный зал — зал индейцев северо-западного побережья. Помещение это было одним из старейших в музее и являлось подлинной жемчужиной конца XIX века. Здесь пахло старым кедром и дымом. В темных нишах поблескивали маски, тотемные шесты, глиняные чаши. Мензис остановился, с наслаждением вдохнул в себя воздух, затем энергично прошел по пустынному залу и нескольким другим помещениям, оказавшись, в конце концов, возле большой металлической двери с надписью "Астерхолл" — «Зал бриллиантов». Глаза его любовно оглядели дверь, ее внушительную стальную поверхность. Особое внимание он обратил на установленные с обеих сторон видеокамеры. Они смотрели на него, как два блестящих черных глаза. Правда, он знал, что сейчас они не функционируют. Мензис снова улыбнулся, вынул из кармана жилета большие круглые часы, взглянул на них — Хотя по форме они и напоминали карманные, на самом деле это был современный цифровой секундомер. Цифры на нем мелькали с чудовищной скоростью и с точностью до тысячных долей секунды. Часы считывали сигнал времени с того самого спутника, которым пользовалась система безопасности музея. Он подождал, пока секундомер дойдет до определенной цифры и отметит ее тихим звонком. Мензис немедленно убрал часы, быстро подошел к двери, прижался к ней ухом, после чего просунул магнитную карту в считывающее устройство. Дверь не отворилась. Вместо этого открылось маленькое окошко на уровне глаз. За окошком обнаружился оптический сканер, анализирующий сетчатую оболочку. Мензис наклонил голову, вынул из глаз мягкие контактные линзы, сунул их в пластиковый контейнер, затем подошел к сканеру луч света упал на его лицо. Наступила небольшая пауза, и раздался мягкий щелчок. Замок открылся. Он вошел, и дверь автоматически за ним закрылась. С удивительной для пожилого человека быстротой Мензис встал на колени, открыл свою сумку и принялся за работу. Сначала резким движением сдернул седой парик и сунул его в сумку, пошарил во рту и вытащил зубной протез, Уже одно это действие произвело поразительную перемену в его облике. Затем он снял кустистые брови, содрал со щек родинки и пигментные пятна. Проделав все это, человек вынул из сумки более дюжины маленьких зеркал, какими пользуются зубные врачи. Зеркала эти были насажены на маленькие медные подставки разнообразных форм и размеров. Затем настал черед соединенных друг с другом черных коробочек. На свет явилась стопка тонких пластмассовых листов, Несколько небольших режущих инструментов экзотического вида и пачка липучек, размером и формой напоминавших чечевицу Когда все это с военной точностью было разложено на полу, мужчина, все так же скорчившись, подождал, не двигаясь секундомером в руке Поднял голову, посмотрел на зал, там было темно, совершенно темно, ни малейшего блеска, намекавшего на необычное содержание помещения Темнота была составляющей безопасности, потому что единственным электромагнитным излучением в зале после закрытия был мириад невидимых длинноволновых инфракрасных лучей. Даже перекрестные лазерные лучи, ощупывавшие зал, были инфракрасными, незаметными невооруженному глазу. Но свет человеку и не был нужен. Он сотни раз отрепетировал все в точном дубликате зала, который сам же построил. Часы снова тихо прозвонили, И человек тут же ожил, со скоростью хорька понесся по залу, расставляя маленькие зеркальца в точно установленных местах. Каждое зеркало было повернуто под скрупулезно выверенным углом. Через две минуты он справился с этим и занял свой пост у двери, дышал медленно и равномерно с часами в руке. Еще один тихий сигнал известил его, что лазерные лучи изменили направление и обследуют теперь внешние стены. Одной из черт новой системы безопасности была цикличность работы. Без сомнения, техники, сидевшие в подвале, поздравляли себя с новым успешным тестом. И снова человек замер, глядя на часы. Еще один тихий сигнал, и он опять на ногах. В этот раз он взял с собой пластмассовые листы. Он их приставил к многочисленным видеокамерам, установленным в стратегически важных точках — Листы эти на глаз чистые на самом деле были исписаны голограммами, реагирующими на инфракрасный свет. С точки зрения безопасности все выглядело так, как надо. Отражалась объективная картина того, на что указывала видеокамера. Только вот человека на этой картинке не было. Когда видеокамеры снова сюда вернутся и будут шарить по помещению, они увидят ту же скучную картину, которую видели раньше. Только вот она не будет реальной. И снова человек вернулся, словно кот, в безопасный угол, снова выжидал, когда секундомер подаст ему свой тихий сигнал. В этот раз он побежал по периметру зала, оставляя в каждом углу гладкую черную коробочку, присоединенную проводами к маленькой силовой установке. Это были мощные радарные пистолеты, бывшие в ходу у государственной полиции у него же они способны были глушить действия новой инфракрасной доплеровской радарной установки настолько чувствительной, что она, по слухам, реагировала на движение таракана по ковровому покрытию. Установив радарные глушилки, человек распрямился, отряхнул колени и тихонько засмеялся. Теперь его движения стали почти небрежными. Он вынул из сумки фонарик, включил и направил по залу тусклый зеленый луч. Длина волны была выбрана точно, Ни один из новых электромагнитных сенсоров ее просто не замечал. Человек вышел на середину зала, там стояла прямоугольная четырехфутовая колонка с толстостенной плексигласовой коробочкой наверху. Мужчина наклонился и заглянул в коробку. Внутри, на атласной подушечке, видны были темные очертания бриллианта с огранкой в форме сердца. Камень был необычайного, почти неправдоподобного размера, Сердце Люцифера, подлинное украшение коллекции, самый дорогой бриллиант в мире, он был воистину прекрасен. Хорошее место, с него и можно начать. Маленьким резцом человек проделал отверстие в плексигласе. Затем с помощью изготовленных специально для этой цели тонких инструментов и крошечных клепучек, достал бриллиант, сделав все, чтобы триггер под камнем не приподнялся. На место бриллианта положил большую стекляшку. Триггер должен остаться в прижатом положении. Человек положил бриллиант на ладонь, посветил на него фонариком. В зеленом свете он казался черным и мертвым, без цвета, почти как кусок угля. Но человека это не тревожило. Он знал, что красный бриллиант под зеленым светом всегда кажется черным. А этот бриллиант был красным, точнее цвета корицы, но ни в коем случае не коричневым. В мире был только один бриллиант такого цвета. Голубые бриллианты получались в результате вхождения в их состав примеси бора или водорода, а зеленый цвет камням придавала естественная радиация. Желтые и коричневые бриллианты обязаны были своим цветом азоту. Розовый камень содержал в своем составе микроскопические частички костной ткани, но как получился такой цвет, как у сердца Люцифера, этого никто не знал. Он поднял бриллиант и посмотрел сквозь него на зажженный фонарик, увидел собственные глаза, размноженные огранкой. Получился сюрреалистичный калейдоскоп глаз, сотен глаз, глядевших внутрь драгоценности. Он повертел камень взад-вперед, от глаза к глазу, это зрелище ему нравилось. Самое странное во всем этом было то, что глаза разноцветные, один карий, а другой сизо-голубой.